Конечно, большое влияние на женское движение оказала французская революция, произошедшая в 1848 году, после которой дамы стали восприниматься как товарищи по оружию. Первая мировая война, когда женщинам пришлось заменить мужчин не только в доме, но и во всех сферах жизни и производства, показала их способность решать многие проблемы не хуже мужчин, а иногда и лучше. Достигнув многого в политической жизни, дома, тем не менее, дамам то и дело приходилось сталкиваться с мужским диктатом. Подобное отношение сохранялось до 60-х годов XX -го века. Во многих домах, прежде чем зажечь камин, жена смотрела на мужа, спрашивая взглядом его разрешения. Однако, там, где мужчина брал силы, женщина обходила его ласкою. Так делали умные жены во все времена, показывая внешне для всех, что главное решение в доме, принимаются главой семьи. В то же время настаивали на своем. Победить мужчину силой нельзя. На пролом только лоб расшибить. В обход, милые, всегда в обход».